Глава 3. Внимание, вы призвали лосс из-за ее заточения. Будьте осторожны, всякие действия имеют последствия, особенно такие. Получено достижение. Призвавший лосс, под землей вы чувствуете себя в два раза лучше, чем под солнцем. Эффект всех навыков заклинаний и активных умений увеличен в два раза. Внимание, в вашей ауре появилась отметка паучихи. «Что ты?» — нахмурился был у эльфёныш, но тут же отпрянул. Его золотые глаза расширились от ужаса, а рука судорожно потянулась к поясу, на котором раньше висел ажурный серебряный жезл со светящейся звездой. Сейчас же рука эльфа бессильно шарила по поясу. Но я, признаться, и сам чуть было не открыл кирпичный завод. Вид появившегося паука, вместо головы которого находился роскошный женский торс, завораживал и пугал. Вот только, несмотря на красоту ибонитового тела, от паучихи так и веяло страхом, скрытой мощью и омерзением. «Кто из вас?» — прошипела Лос, переводя взгляд с меня на эльфёныша. «О, великий Старлайт!» — я повернулся к побледневшему от страха эльфу. «Вы действительно смогли призвать богиню Дроу, но, может, всё-таки не стоит её убивать?» «Убивать!» — тут же вскинулась паучиха, а во все стороны от нее разошлась волна тьмы. «Меня!» — бедный Старлайт завороженно смотрел на Лос по инерции пятись назад. Не найдя на поясе свой жезл, он выставил перед собой дрожащее лезвие рапиры и оглушительно стучал зубами. Рот мифриловой стрелы настолько велик, что я осекся под взглядом паучихи. Ее залезая во все потаенные уголки моей души. Казалось, еще немного, и она выведает все мои мысли. «Помогу!» – прошептал вихрь, и мне мгновенно стало легче, а паучиха дернулась, словно от пощечины. ш, -ш, -ш, -ш" испуганно зашипела лос, взмахом задней лапой открывая портал. «Взять ее!» – эльфеныш наконец-то отмер и сделал то, что нужно было, как только паучиха появилась. «Убить ее!» «Алекс, портал!» — шепнул вихрь, начиная дрожать. «Подсоби, друг!» «Макс, портал!» — тут же продублировал я, выхватывая вихрь из ножен. Короткий взмах, и меч хищно летит впятящуюся в портал лос. «Шварк!» Это Макс спустил в ход копье, перебив лос заднюю лапу. а, -а, -а Булава отца антонио засветилась золотом, и над площадью прогремели боевые хоралы. «В портал, Алекс!» — крикнул мне Вихрис, чавканем вонзаясь в обнаженное плечо Лос. «Быстрее, я тебя сам найду!» Но я уже и так летел к порталу, молясь про себя всем богам, чтобы Патриция была около него. Уж то-что, но оставаться на площади в окружении тысяч демонов, да еще и рядом с чертовым эльфенышем и Лос, я не хотел. Удар Макса, усиленный хоралами от отца Антонио, отбросил лос прямо на Старлайта, и я, широко расставив руки, влетел в открытый паучихой портал. А левой рукой я захватил клирика, правый Макса, а лицо врезалось во что-то мягкоупругое. «Пад!» — с облегчением подумал я, проваливаясь в портал. «Внимание! Добро пожаловать в королевство темных эльфов!» Получено достижение «Последователь Доры». Древняя воительница Дора славилась своей тягой к открытию новых мест, и получила прозвище исследовательница. Дора была одной из первых разумных, кто спустился в подземелье Дроу и вернулся обратно. Плюс 10 ко всем основным характеристикам, плюс 5 к восприятию, при наличии, в противном случае, плюс 5 к мудрости. Плюс 20% к остроте зрения, ориентация в пространстве, поиск тайников, скрытых ходов и так далее. Внимание, вы входите в первую десятку разумных, попавших в подземелье Дроу. Пассивный навык, история и культура дроу. Первой мыслью было неплохо так отсыпали, второй — опасность. Но тело сработало на автомате, тут же принимая защитную стойку. слева бока застыл Макс, ощерившись копьем. С правого бока замер отец Антонио, покачивая своей булавой, а со спины тянуло едва уловимым ароматом фиалок. Прижавшись спина к спине, мы едва дышали, ловя каждый звук, каждый неосторожный шорох. Гнетущая, будто раз отключили зрение, чернильно-черная темнота подземелья неохотно рассасывалась, уступая эльфийскому инфровидению и полученным от освобождения лос-бонусом. Не прошло и минуты, как мой организм полностью перестроился под текущие реалии, и я с облегчением убрал рапиру в ножны. «Все спокойно», — мой шепот прозвучал, как раскат грома, и сердце вновь ушло в пятки. С одной стороны, мой разум понимал, что, во-первых, это все игра, а во-вторых, нас так просто не убьешь. Но с другой стороны, на сознание давила темнота из детских кошмаров. Стоило только вспомнить, что над нами находятся тысячи тонн камней и земли, как голова тут же начинала кружиться, а к горлу подкатывал тошнотворный комок. «Саня, ты как здесь видишь?» — шепотом поинтересовался Макс. «Достижения дали?» нормально отозвался я изучая карту открывшуюся по мысленному запросу Дали. ты так и планировал с доминиона свалить да расплылся в улыбке я с эльфом повезло самоуверенный малявка попался как только его увидел так сразу же план в голове и сложился Ну а что дальше брат Макс с тихим шелестом закрутил копье рассекая воздух и создавая круг тусклого света которого впрочем хватило чтобы осветить небольшую пещеру в которой мы оказались. К слову, пещера как пещера, свисающие из потолка сталактиты, торчащие из пола сталагмиты, чуть влажные стены, на которых местами пробивался мох и даже грибы. Я покосился налево и заметил, что в глубине пещеры мох растет гуще, а грибов больше, будто мы попали в грибную ферму. Дальше, негромко отозвался я, не переставая изучать пещеру. «Дальше найдем Добрыню, вихре Вику, решим пару задачек и свалим отсюда». «Вот так просто», — хмыкнул брат, срывая гриб и с интересом изучая его. «Ну», — задумался я, — «можем еще свергнуть матриархат и подарить непросвещенным дроу концепцию гарема». «Отличный план», — усмехнулся Макс. «Предлагаю для начала провести разведку». «А знаешь, я еще раз окинул взглядом пещеру, не понимая, что меня в ней смущает. а давай! «Красотка!» — Макс лучезарно улыбнулся, фрыкнувший Хабитесси. «Справишься?» «А куда я денусь?» — усмехнулась пад «Не ты же пойдешь со своей светящейся железякой!» «Увы!» — Макс пожал плечами, не переставая крутить копье. «Без этой железяки я слеп, как крот!» «А вы, отец Антонио!» — я бросил взгляд на застывшего на месте клирика. «Видите что-нибудь?» «Вера будет моими глазами!» — отозвался боевой жрец Хельма. Она, да и не оставит верного слугу своего. Направит оружие мое, придаст силы рукам и наполнит сердце отвагой. Понял, покладисто согласился я. Паат, ты как? Знаешь, Алекс, голос девушки был на удивление задумчив. Такое ощущение, будто я вернулась домой, понимаешь? Хотя я ни разу здесь не была. Может, пещеры Дроу напомнили тебе подземные ходы Удольска, предположил я. «Может быть, не стало спорить Хабитесса. Кстати, тот меч, который ты швырнул в паучиху, откуда он у тебя?» Нашёл в склепе основателя Удольска», — честно ответил я. «А что?» «Да так», — смутилась бывшая глава теневой гильдии Удольска. «Какое-то странное чувство. В общем, не бери в голову». «Как скажешь, не стал спорить, я, медленно идя дальше в пещеру и рассматривая ровные ряды грибов. «Будь осторожна, дроу мастера маскировки». «О!» — усмехнулась Хабитесса. «Осторожность, мое второе имя!» Патриция подмигнула Максу и растворилась в ближайшей тени. «Крутая штучка!» — тут же заметил брат. «У меня почти на максимум вкачана ветка бдительности, но ее я не вижу». «Иногда почти максимума недостаточно», — философски заметил я, дойдя до конца пещеры и повернув назад. «Знаешь, что меня смущает?» Ведя неспешную беседу, Я судорожно листал внутреннюю справку под Роу, выхватывая глазами целые куски текста про то, как устроено их питание и какую роль в нем играют грибы. «Метка лос в твоей ауре», — предположил Макс. «Поступок Эркюля? Неизвестно, куда девшийся рога? Испорченные отношения с какой-то там ветвью мифриловой стрелы и восьмым доминьоном инферно? Отсутствие нормального наставника, у которого можно получить уникальные навыки?» «Постоянная беготня и спешка, из-за чего мы не можем себе позволить вдумчиво посидеть и подумать над прокачкой билда, мне продолжить список?» «Это ты еще не заметил, куда исчез жезл Альфионыша», — подумал я, улыбаясь. «Меня смущает другое. Я подошел к выходу из пещеры и как будто случайно перегородил его. Твое почти». «Да ладно тебе», — легкомысленно отмахнулся Макс, подходя к клирику и подхватывая его под руку. «Кому придет в голову нас здесь искать?» Голос Макса мог убедить кого угодно, кроме меня. Я точно знал, что брат принял мои слова всерьез и сейчас, в спешном порядке, вкидывает свободные очки навыков в ветку бдительности. Да и то, что он привел отца Антонио ко мне, говорит о том, что он разделяет мои опасения. Ведь мы находимся в пещере, где выращиваются грибы, которые, судя по справке, являются единственным источником питания для темных эльфов. Нет, сама кухня у них довольно разнообразна, но основу рациона составляют именно грибы, которые, кстати, являются стратегическим ресурсом. А стратегические ресурсы не принято оставлять без охраны. Так вот, Сань, сияние раскручиваемого копья едва заметно увеличилось, но я смотрел не на него, а на свободную руку Макса. Точнее, на его пальцы, которые выписывали непонятные на первый взгляд комбинации. 3 вверх огонь. Что еще за огонь? Видимо, невысказанный вопрос отразился на моем лице, поскольку Макс недовольно вздохнул и проговорил, вскидывая копье. «Это не огонь, блин, а паучьи лапки, Сань! Лапки!» Его копье выстрелило вверх потоком огня, подсветив спрятавшиеся за сталактитами темные фигуры. «И почему я не удивлен?» — пробормотал я, обнажая клинок. «Вот только в справке говорится, что обычно Стражи 4.